Предательством национальных интересов нашей страны и памяти многих поколений людей, отдавших свою жизнь в борьбе с германской агрессией, было поведение Горбачева на переговорах об объединении Германии. На них генеральный секретарь КПСС практически полностью игнорировал условия национальной безопасности СССР и предоставил Западу самому решать, в каких формах произойдет объединение Германии и каков будет ее военно-политический статус. Это противоречило не только моральному праву нашего народа определять все эти условия, но и международно-правовым основам, вытекавшим из-под соглашений и статьей 107 Устава ООН. В результате фактически произошло не объединение Германии, а механическое включение ГДР в состав ФРГ, власти которой почти немедленно начали репрессии против бывшего руководства ГДР, являвшийся недавно союзником нашей страны. Не было оговорено неучастие Объединенной Германии и в агрессивном блоке НАТО. Позднее западные деятели признавались, что были приятно удивлены, почему Горбачев не выдвинул этого условия. Откровенно говоря, заявил западногерманский политик Бар, я поражен согласием Горбачева на включение Германии в НАТО. Можно сказать, что Североатлантическим союзом одержан величайший триумф. За спиной у русского народа Космополитический режим Горбачева передал или готовил к передаче Западу целый ряд территорий России. В частности, на тайных переговорах с американской делегацией Горбачев и шиварнадзе подписали соглашение о передаче США 51 тысячи квадратных километров акватории в Беринговом море. В результате этого СССР потерял важный стратегический район 10% от всего улова рыбы в стране. Кроме этого, в момент подписания соглашения им было известно, что эта часть дна моря содержит огромные запасы газа и нефти, которые оцениваются специалистами как равные запасам нефти в Кувейте. Само соглашение Горбачев и Шеварнадзе пытались скрыть от Верховного Совета СССР. В 1990-91 годах Также в тайне подготавливается договор о передаче русских южных Курил Японии в обмен на получение 20 миллиардов долларов. Пренебрежением национальных интересов нашей страны стала позиция Горбачева и его окружения в отношении США со странами третьего мира. По сути дела, Горбачев предоставил США свободу действий в качестве мирового жандарма. Более того, СССР стал сознательным пособником США в военных операциях, подрывавших основы международной стабильности. Уже летом 1990 -го года предательская позиция Горбачева проявилась в вопросе урегулирования взаимоотношений Ирака и Кувейта. На заседании ООН именно по предложению соратника Горбачева Шеварнадзе 26 сентября впервые ставится вопрос о применении военной силы против Ирака. А позднее Совет Безопасности ООН при личном участии шиварнадзе принимает резолюцию 678, опираясь на которую США и другие западные страны осуществили агрессию против этой страны. Война западных стран против Ирака, много лет являвшегося стратегическим союзником СССР в этом регионе, необратимо подорвала наши позиции на Ближнем Востоке. Кроме того, в результате варварских разрушений нанесенных этой стране американской авиацией и экономических санкций против нее, СССР потерял десятки миллиардов долларов в виде долга Ирака по советским кредитам. Делая односторонние уступки во внешней политике США и другим западным странам, Горбачев и его окружение не могли не знать о той тайной войне, которую те вели против СССР в Афганистане. США разработали многолетнюю программу ослабления советской военной мощи в Афганистане, вытесняя из него советскую армию. Создание на базе определенной части маджахедов проамериканской группировки, ориентированной на захват власти в стране. Впоследствии еврейский политолог Збигнев-Бжезинский признавался, что именно ему принадлежит идея использовать ввод советских войск в Афганистан для того, чтобы затянуть Советский Союз в его собственный эквивалент Вьетнама. Ознакомившись с его соображениями, правительство США согласилось с рекомендациями спецслужб впервые за все время Холодной войны принять политику прямой поддержки действий, направленных на уничтожение советских военнослужащих. Запад сколачивает тайную антирусскую коалицию в которую, кроме США и западноевропейских стран, были втянуты Пакистан, Китай, Саудовская Аравия и Египет. На территории Пакистана Запад создает лагеря и базы для подготовки и отдыха афганских маджахедов. Американские инструкторы готовили боевиков для диверсий на территории Афганистана. Через Пакистан с Запада маджахедам поступало самое совершенное оружие и прежде всего переносные зенитно-ракетные комплексы «Стингер». Американское правительство использовало в Афганистане самые подлые методы борьбы против СССР. Афганские маджахеды с агентами ЦРУ под видом советников, переодетые в форму советских военнослужащих, грабили духанщиков, горожан, убивали жителей. Все это снималось на пленку, а затем представлялось в западной печати и на телевидении как преступление русских. Агенты американских спецслужб разбрасывали на рынках или в местах детских игр взрывающиеся игрушки, что привело к гибели и инвалидности тысяч афганских детей, трагедия которых относилась на насчет русских варваров. Советское руководство фактически закрывало глаза на провокации американских спецслужб, которые дошли даже до того, что стали организовывать бандитские вылазки на территорию СССР. Вместо того, чтобы решительными действиями подавить финансируемое США сопротивлением аджахедов, введя в Афганистан для поддержки дружественного режима дополнительные военные части, советское руководство продолжало сохранять там явный недостаточный для военного решения вопроса контингент советских войск. Нерешительная и бездарная политика советского политического и военного руководства, по сути дела, предопределила неудачные итоги войны в Афганистане позволившие США укрепиться в этом регионе. Как справедливо отмечал генерал КГБ Леонов, мы не могли ответить убедительно и на такой вопрос, почему СССР, неся всевозможные политические издержки в связи с военной интервенцией, ограничился вводом всего 100-тысячного войска, которого было явно недостаточно для решения военных проблем. Ведь было известно, что американцы во время Вьетнамской войны ввели туда армию, насчитывавшую до 500 тысяч человек, а театр военных действий во Вьетнаме был значительно меньше и компактнее, чем в Афганистане. Спланированный Горбачевым и Шеварнадзе вывод советских войск из Афганистана напоминал отступление разбитой армии, хотя на самом деле положение было совсем иным. Перед советской 40-й армией никто и никогда не ставил задачу одержать военную победу в Афганистане. Все боевые действия российской стороны носили либо упреждающий, либо ответный характер. 70% сил и средств армии направлялось не на войну, а на то, чтобы обеспечить перевозку на территорию страны гуманитарных грузов. И с этими задачами армия справилась с честью. Тем не менее, Идя на поводу у западных средств массовой информации, Горбачев и советское политическое руководство не сделали ничего, чтобы обставить вывод советских войск из Афганистана достойным образом. Как писал командующий 40-й армией генерал Громов, я не мог даже предположить, что после девятилетнего пребывания 40-й армии в Афганистане нас так никто из руководства страны и Министерства обороны и не встретит. Попытка не заметить выхода сороковой армии из Афганистана стала очередной бестактностью тех, кто работал в Кремле. Однако это было не просто бестактность, а один из актов антирусской внешней политики, которую проводило политическое руководство СССР. Вслед за выводом сороковой армии Горбачев сводит к минимуму и фактически прекращает материальную поддержку дружественному СССР афганскому правительству. В условиях Когда тайная помощь из США продолжала поступать маджахедам, одностороннее прекращение советских поставок неизбежно вело к поражению нашего союзника, практически полной потери российского влияния в этом регионе и замещению его американским.